Глава 15. Разборки в Петербурге. Часть вторая. Не знаю, чего я ждал. Скорее всего, взрыва возмущения или одновременного нападения, хотя и всеобщее подчинение звучало неплохо, пусть и шансов на это практически не было. Реальность оказалась обидной. Меня просто проигнорили. «Эльфы не делали это подчеркнуто, а банально смотрели сквозь меня. И ведь задели сволочи!» Больше всего бесилась нисходительная улыбка Альканиэль. Она явно наслаждалась происходящим. Пауза затягивалась, и я задумался, как поступить дальше. Нападать первым не вписывалось в план. «Красиво ведь звучало бы для пропаганды. Я только защищался. Ну, подумаешь, слегка переборщил и поотрывал всем головы. Для благого дела!» «Да и напал здесь на меня не абы кто!» «Если других заявлений нет, перейдем к...» Начал было один из эльфенышей и заткнулся, выпучив глаза. «Еще бы! Его верная магия, всегда служившая главным козырем в любых переговорах и делах, перестала откликаться на зов хозяина. Я решил пойти по первоначальному плану с незначительными корректировками и кастанул купол отчуждения, растянув его на весь зал». Через системный интерфейс отдал приказ и получил ответ, что через минуту все будет. «Ты что сделал, Хуман?» — гневно воскликнул другой эльф, кажись из рода дуба. «Смотрю, ты прямо соответствуешь своему дереву!» — картинно постучал себя по лбу и громко вздохнул. «Такой же тупой! Забрал я вашу магию за оказанное неуважение!» Доны и их приспешники растерянно переглядывались. Разведка у них работала из рук вон плохо, если они не знали, что эффект временный. Еще никто не догадался принести на разборку даже паршивенький пистолет. Вон, мечи повынимали, луки натянули. Сколько? Артефактная жилетка разделается с ними в два счета. Оп, а вот и первый смертник. Перед моим лицом вспыхнул барьер, останавливая выпущенную стрелу. Я тотчас вскинул руку с УЗИ и разрядил в самоубийцу магазин. Что интересно, никто не пытался его закрыть или поддержать. «Еще желающий умереть раньше срока», — поинтересовался скучающим тоном и зеваю. «Ага». В попытке умереть поэпичнее другой эльф попытался срубить мне голову мечом. Я даже оборачиваться не стал. Просто выстрелил в сторону красной точки на миникарте. Патронов не жалел, у меня в инвентаре куча заряженных стволов лежит. «Ты переходишь все границы», — поджал губы Дон из сферы интересов Альканиэль. Как ты смеешь, заткнись уже! Я повелеваю тьмой! пафосно заявила и зажег черное пламя. Странно, конечно, что мой уник не действует на магию тьмы. Вроде должен все блокировать. А на чем, по-твоему, построен принцип его работы? Или думаешь, мне так легко воплощать в жизнь бредовые задумки? Кхм Решив поспорить с системой как-нибудь в другой раз, медленно переводила взгляд с одного лица на другое. Растерянность, злость, напряжение. На мой вкус маловато страха. Я сегодня добрый, у моей морской свинки день рождения, так что повторяю предложение. Покоритесь или... или убьешь нас всех! Ты не посмеешь!» Дуб не переставал доказывать свое родство с деревом, в честь которого его назвали. Я щел лучшим ответом выстрел. Схватившись за продырявленную ногу, побледневший дон рухнул на свое кресло, и к нему подбежали слуги. «Кто-то еще желает сказать, чего я не посмею сделать?» — громко поинтересовался у окружающих. С грохотом распахнулись запертые двери. Оглушительно треснул снесенный засов. В зал для совещаний ворвался мой новый штурмовой отряд, сплошь состоящий из пробужденных арчанок. Новая броня спецподразделений, подогнанная специально под их фигуры, не могла скрыть изящных пропорций и внушительных бюстов. Каждая держала по штурмовой винтовке. Сегодня никто не играл по правилам. «Связать их и увести. Сопротивляющихся — в расход», — приказал я. Надеялся, что перспектива попасть в плен к женщинам станет для эльфов последней каплей, но перестарался с запугиванием. Привыкнув во всем полагаться на магию, без нее они превратились в плюшевых щенков. Пришлось отправлять Варре новое сообщение, которое высветилось у нее на визоре. Как только Орчанка кивнула, я развеял купол отчуждения и влил всю энергию в барьер. Эльфам потребовалась целая секунда, чтобы осознать возвращение магии и принять решение. Варчанок полетел целый град заклинаний. Банальные молнии, всевозможные огненные шары, лезвие, цепи, напитанные энергией стрелы, ледяные колья и прочее, и прочее. Все это врезалось в усиленное пробуждением щиты, подпитанным созданных мной кирпичей, и не причиняло девочкам вреда. Те в долгу не оставались, щедро расстреливая остатки запасов алых пуль и выкашивая цвет эльфийской гвардии. Доны же решили заняться лично мной, начав сразу с тяжелой артиллерии. Над столом расправил крылья и взревел созданный из магмы и дыма дракон. Впечатляющее заклинание, только слишком медлительное. Пока он опускал морду, чтобы обрушить на меня смертельный поток, я успел метнуть гигантский сюрикен и рассечь ему голову. Разумеется, это его не убило, зато создало достаточную прореху для купола отчуждения. Антимагия развалила заклинание высшего уровня на составляющие, и весь зал заволокло непроглядным дымом. Из-за него на меня выскочил Дон Дуб, заключивший себя в трехметровый древесный доспех, сделавший его каким-то уродливым трансформером. Я бы сказал «Мда!» если бы брошенный в него огненный шар не отскочил в меня же. Прикольное зачарование! Пришлось накладывать на себя ускорение и бежать в противоположную сторону. Эльф преследовал меня с упорством бегущего к колодцу верблюда, вырастив себе огромный деревянный молот, окруженный багровым пламенем. Не было сомнений. Один удар, и от меня и мокрого места не останется. Очень кстати выскочил на другого дона. Ясеня, кажется. Он бросил в меня какую-то мудреную водно-ледяную сеть. Она опутала мой барьер и вросла в землю, обездвижив. Сзади торжествующе закричал дуб, опуская на мою бренную тушку свою гребаную чушку. Эх, не хотелось тратить раньше времени. Кликнул на иконку на панели быстрого доступа и исчез. Молот оставил глубокую вмятину в каменном полу. — Где он? — обиженно взревел дуб, бешено вращая глазами. — Да прямо здесь! — весело заявил, появившись у него на плечах. Алая вуаль работала как надо. Я легко выскочил из ловушки и перебрался на уязвимое место дуба. «Лови!» Огненные и металлические псы с упоением вгрызлись в деревянную плоть, вырывая большие куски. Как и думал, на них зачарование не распространялось, так что я призвал с запасом целую стаю. Дуб пытался стряхнуть нас и уничтожил несколько собак, но никак не мог добраться до меня. Молот не доставал, Алианы я сбивал сюрикенами. Еще бы! Зря я залезал в мертвую зону. В Ясене с упоением метнул целую связку сюрикенов, огненных стрел и на десерт призвал лес каменных копий и ледяную сферу. Последняя сожрала его умудренную водную защиту, оставив беззащитным, чем я беззастенчиво воспользовался, вскидывая на плечо гранатомет. Это тебе за искажение истории о первом темном властелине! Пафосно выкрикнул, стреляя ему под ноги. Яркий взрыв заслонила вспыхнувшая надпись. «Внимание! Вы выполнили задание «Уроки истории».» Поспешно смахнул уведомление. «Потом...» «Все потом!» «Мне еще как минимум с двумя донами разбираться!» Отвлекшись на ясеня, пропустил подлую атаку дуба. По всему его телу выскочили заостренные шипы с зеленым пламенем на концах. Защиту не пробили, зато отбросили, словно мячик». Следом в меня полетел тот самый молот с повисшей на древке гончей, а с другой стороны — целый рой каких-то ос-мутантов, причем ядовитых. Плюхнувшись обратно на стол, не было времени на красивые супергеройские приземления, обе атаки отразил огненной стеной, своим первым защитным заклинанием. И если в первый раз ее преодолел обычный гопник, то сейчас ревущее пламя достало до весьма высокого потолка, превратив насекомых в пепел». Молот через завесу прошел, превратившись в пылающий болид, что отправил меня в новый увлекательный полет через все помещение. Успел заметить в просвете прижавшихся к стене Альканиэль и председателя, что забавно они держали рвавшегося в битву Пелотиэля. В полете меня перехватила мускулистая зеленая рука и рывком вернула на землю. Эх, а ведь только отдыхать начал. Мои арчанки держались молодцом разве что куда-то делась большая часть навороченной брони, и сражались они в основном полуголыми и слегка закопченными. Между прочим, каждый комплект обошелся мне в целое состояние. Никак не мог из головы выкинуть довольную физиономию продавшего их мне Гонтона. «Докладывай», — спокойно приказал и отряхнулся. «Главное — делать вид, что все идет по плану». Большую часть телохранителей выбили, оставшиеся сгруппировались вокруг Дона из рода «Клена», Они пытались пробиться к выходу, мы не пустили и отбросили их к стене. Сучёныш владеет мощной огненной магией, почти пробил наши щиты. Прошу дозволения применить секретное оружие». Доклад Арчанки то и дело прерывали новые выстрелы. Не понимаю, как они видели все в дыму. Он даже через мой щит пробивался и разъедал глаза. «Опа! К нам приближалась красная точка. Разрешаю. Давайте все вместе вон туда!» Указал направление врага, что вот-вот вынырнет из-за черной завесы. Насколько я помню, ларченки тренировались день и ночь, будучи в полном восторге от своих способностей. Они создали какое-то уникальное заклинание, и теперь я имел честь лицезреть его первое боевое применение. В явившегося пред нашими очами дуба полетели сразу 11 зеленых огненных шаров. Как и гончие, они не отразились волшебной древесиной, выжигая огромные куски в бронированном теле. Варре, как самой сильной и красивой, удалось достать до слабой плоти, оставив хрену на память большой ожог. Тот, к сожалению, не стоял на месте в ожидании собственной гибели и метнул в нас светящиеся зеленые лианы корни. Они пробили щиты ближайших арчанок, пронзив их насквозь, прежде чем наш второй залп перебил дубу ногу. В ярости я подскочил к нему и сунул руку в дыру в районе живота, представив себе море, перетекающего внутри огня. Предсмертный крик сгораемого заживо эльфа и оповещение о выполнении задания вернули мне потерянное настроение. Подбежал к перегруппировавшимся арчанкам. Пятеро из них, пронзенные ветвями, лежали за широкими спинами остальных. Наклонился. Одна поражена в сердце, остальные еле дышат. Кинул на каждую регенерацию и очень надеялся, что они выкарабкаются. «Мы еще, блин, попляшем!» «Повелитель!» В крике варры послышалось отчаяние, и было из-за чего. Последний недобиток призвал нового огненного дракона раза в два крупнее предыдущего, и начал в него барьер. Пули не причиняли монстру никакого вреда. Хотел было кастануть купол отчуждения, но выскочило предупреждение системы. Закачанная в дракона энергия выйдет взрывом, который снесет весь особняк. Быстро вышел вперед и возвел многослойный барьер, принимая на него нескончаемый поток плазмы. «Силен, гад. Очень!» Ответные заклинания испарялись в огненном теле. «Клин клином вышибать опасно. Сыграем на противоречиях стихий». Бетринна, давай!» Мои эльфы ждали приказа снаружи. Практически без промедления в зал для совещаний влетел сотканный из воды дракон, к сожалению, заметно меньше огненного собрата. Не растрачивая времени на всякие глупости, вроде рева и распахивания крыльев, он набросился на огненного собрата. Эх, а ведь только дым рассеялся. Теперь все заволокло кислотным паром. Вдобавок стало жарко, как в бане. Я без перерыва кастовал ледяную сферу, чтобы хоть немного сбить температуру. Арчанкам приказал эвакуироваться. Альканиэль вроде тоже свалила вместе с остатками эльфов. Мы с кленом остались наедине. Даже витрина ушла. Ее призрачный дракон пал, заметно уменьшив огненного. Но и мои ледяные сферы тоже помогли. Клён силен, Очень. У него были все шансы, если бы не допущенная ошибка. Красная точка на миникарте смещалась вдоль стены слева, в то время как его дракон ревел и дышал огнем в случайные стороны справа. Эльфионыш пытался отвлечь меня и свалить в закат, пробив в стене прореху. «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать!» Врубил купол отчуждения и схватил хрена за шкирку, приподнимая его над землей. Наконец увидел испуг. Эльф напоминал нашкодившего котенка. Дракон вышел из-под контроля и улетел, пробив в крыше дыру. Удивительно, что не распался. Последнее слово. «Пощади, повелитель! Я признаю твою власть!» «Поздно! Да и тебя не пилотелем звать!» Наставил ствол на его живот и в последний момент вспомнил о требовании системы. «Знай, это тебе за участие в искажении истории. Говорил бы как есть, остался бы жив». Изумление Клена побороло его страх. Он попытался что-то сказать, но его прервал выстрел. Вот и все. Третье уведомление, третий дон с его гвардией повержен. А дальше все было делом техники. Главгадов мы ликвидировали, а Латиэль, Бетрина и я из Валанте вместе с ударными отрядами Ордена отправились в районы, которые контролировались донами эльфов, чтобы закончить зачистку. Я же вернулся в поместье Альканиэль вместе с арчанками. Регенерация спасла всех, так что мы практически не понесли потерь, не считая десятков высушенных кристаллов. Да я их, блин, создавать не успеваю. С Доной Рябиной мы не разговаривали. Она изволила отдыхать у себя в спальне вместе с братом. Я бы, конечно, мог ворваться, но хотелось сначала разобраться с выданными плюшками. Устроившись в кресле у камина, прикрыл глаза и открыл отложенные уведомления. Создатель кристаллов пятого уровня не слишком порадовал. Теперь я мог создавать их еще быстрее и больше, без потери магии. Но пассивная подзарядка так и не появилась. Печаль. Уникальное заклинание. Блин, да система гонит. Она открыла мне доступ к призрачному дракону Бетрины, сверхсили Фельги и черным ледяным иглам Мидеи. Как последнее вообще оказалось в списке, большой вопрос. Главное, попахивало все большим обманом. Я же и так мог изучить эти уники. Издевается, что ли? Нет. Пошла по пути наименьшего сопротивления. Нечего было тянуть с обучением. Чуть не ударил себя по лбу. Опять? Так бездарно потратить вопрос? Хорошо, что у меня их еще два. И лучше задать их сейчас, пока случайно не потрачу остальные. Итак, система, как мне решить проблему с Романовым, который второй сын? От подробной инструкции у меня глаза на лоб полезли. Хитро, блин, и очень интересно. Я бы сам до такого не додумался. Если все сработает, врагов больше не останется. Кстати, о них. Следующий вопрос. Где скрываются доны Белатиэль и Милахаэль? Пауза. Система раздумывала, стоило ли наказывать меня за читерство. Да ладно тебе. Сама ведь лишила меня первого вопроса по надуманной причине. На карте вспыхнули алые точки. Ага, глупки какие. Даже укрытие выбрали одно и то же. Тем проще для меня. Переодевшись в чистое, бросил клич Варри. Арчанка как раз вышла из душа и появилась передо мной через минуту, завернутая в полотенце. «Ты сказал срочно», — ответила она на мое недоумение. Я немного помолчал, заметив движение в углу. «Ага». Альканиэль приперлась, укрывшись Алой Вуалью. Светлая эльфийка не заметила использования ее уника во время боя и считала себя в полной безопасности. «Окей, подыграем». Наш информатор из Рябины выдал местоположение оставшихся донов. Собираемся и летим туда. Старался не ржать, любуясь вытянувшимся лицом Альканиэль. Про агента я соврал. Пускай теперь ищет несуществующего предателя в своем окружении. Сделаем, повелитель. Какие будут приказы в отношении Рябины и Аронии? Пока никаких. Разберемся с оставшимися врагами и затем спросим, на чьей они стороне. Не нравится мне мордочки эльфийки? Совсем. Слишком много высокомерия и чувства собственного превосходства. Как пить дать? Не подчинится она мне. Считает себя самой умной. Ничего, приземлим. У вас десять минут, я пока загляну к многоуважаемой Донне. Быстро поднялся, опережая растерявшуюся аль и постучал в ее дверь. Эльфийке пришлось карабкаться по стене под проливным дождем. Я ведь упоминал, что он шел в Петербурге постоянно из-за прихоти губернатора. С разбега прыгать в кровати и изображать из себя спящую. А что, волосы мокрые? Вспотели, видать, пока грезила обо мне во сне». Вежливо предупредив Альканиэль, что мы отбываем за головами наших общих врагов, предложил ей присоединиться. Разумеется, она не смогла отказаться от столь заманчивого предложения и попросила полчаса на приведение себя в порядок. Я с сожалением сообщил, что у нее не больше пяти минут и заботливо прикрыл дверь. Поскольку все мои ушастые подчиняли обезглавленные роды, на задание я выдвинулся исключительно с орками, пробужденными девушками и лучшими штурмовиками-мужчинами. Мог бы пробудить и их, но не видел смысла. На обучение новому удару требуется больше времени, чем короткий полет к далекому острову в заливе. Нужно отдать должное Альканиэль. Она явилась точно, когда мы загружались во флаеры. Эльфийка заняла место в кабине прямо около меня и со скучающим видом уставилась в окно, всем видом давая понять, что больше здесь никого не существует. И хрен с ней, на общение все равно не тянуло. Смысл тратить время на марионетку. Настоящая Альканиэль тоже летела с нами, каким-то образом зацепившись за крышу флайера. Нравится ей лететь под ледяным проливным дождем, флаг ей в жопу. Я пока сосредоточусь на выносе Белатиэля и Милахаэля. А там глядишь, и до нее очередь дойдет. Пусть готовится. Надменность и недооценка противника еще никому пользу не приносила.